Когда мы спросили, почему у Снейпл столько различных вкусов, в то время их было 54, владельцы компании кратко ответили, люди устают от одного и того же вкуса. Это правда. Кока-кола, например, может позволить себе очень немного вкусовых вариаций, потому что огромное количество вкусовых оттенков, уже присутствующих в этом набитке, означает, что основной вкус никогда не надоест. То же самое верно и в отношении красного вина и шоколада, но основу Снейпл составляют экзотические фрукты, и хотя они сами по себе великолепны, потребители все равно переходят от одного вкусового оттенка к другому. В основе такого решения, как и большинства решений компании, лежала обманчивая сложность, оборотной стороной которой была простота. Мы видели, что неумелые попытки рекламы и продвижения бренда Snapple, предпринимаемые до начала сотрудничества с нашим агентством, благоприятствовали возникновению симпатии к этому бренду. Мы нашли креативную стратегию, для которой требовался интуитивный подход, и пустили ее в ход, помогая создать бренд, на продажах которого можно было бы заработать более полутора миллиардов долларов. Эту стратегию мы назвали стопроцентным натуральным маркетингом все должно быть натуральным и настоящим от самого продукта до съемок телевизионного рекламного ролика для которых был приглашен режиссер документальных фильмов. мы собирались снимать реальных людей в реальных обстоятельствах все что снимали для рекламного ролика снейп было настоящим и мы показывали на телевидении то что действительно происходило даже если это шло в разрез с нашим сценарием натуральный подход привел к тому, что мы каждый год заканчивали ошибочной рекламой. Так, один раз мы представили рекламу, в которой название продукции было неправильно написано. «Крем де ванила вместо правильного французского выражения «креме де ванилля». Не пытаясь скрыть или исправить эту ошибку, на которую нам указали некоторые клиенты, мы признали ее и даже поехали во Францию, чтобы снять репортаж о том, как чужестранцы спрашивают жителей пригорода, как правильно пишется название продукта. Конечно, все они сказали, что надпись на этикетке неправильная. Благодаря этому в рекламе было показано множество смешных моментов. На следующий год мы получили письмо от женщины, рассказывавшей о том, что ее собака Шейн подбегает к ней каждый раз, когда слышит звук открываемой бутылки Снейпл. Мы назвали сюжет «Шейн. Чудо-собака». Но когда мы приехали к той женщине и открыли бутылку, ничего не произошло. Собака не двинулась с места. Несмотря на это, мы сняли собаку, совершенно не реагировавшую на Снейпл. Наша задумка была такой компании которая откровенно показывает свою истинную сущность в том числе свои недостатки можно доверять именно последовательно применяемый стопроцентно натуральный подход с использованием реальных людей помог снейп миновать потребительский радар мы никогда не знали заранее что может случиться во время съемок этой рекламы один раз мы получили письмо от некоего полковника из Кентукки по имени Эд, который заявлял, что Снейпл – это лучшее, что дал миру Нью-Йорк. Когда мы без всякого предупреждения позвонили ему в дверь вместе с мэром Нью-Йорка, либералом Эдом Кохом, он пришел в ужас. Последнее, что ему хотелось бы делать, это сниматься в рекламе с либеральным нью-йоркским политиком. В конце концов, после долгих уговоров и умасливания он смягчился. К вечеру майору удалось расположить полковника к себе, и они сидели обнявшись и вновь и вновь чокались друг с другом бокалами со Снейпл. «За нас! За тех, кого зовут Эдди!» – так звучал их тост. Таким же образом в нашей рекламе появилась Венди, представитель Снейпл, реальный сотрудник компании из отдела по работе с клиентами. Нашим кредо была стопроцентная натуральность, мы неуклонно следовали ему, и потребители любили нас за это. Мы думали, что Америка готова принять новую звезду рекламы, естественную, реальную девушку, такую как Венди. Все наши маркетинговые задумки в совокупности сработали превосходно и их было легко осуществить, потому что единственным вопросом, который нам приходилось задавать себе, был вопрос, действительно ли эта идея натуральная на 100%? Идеи, не требующие больших затрат и не улавливаемые радаром. Креативные идеи, не улавливаемые радаром, не обязательно требуют огромных затрат. Если идея сама по себе достаточно хороша, не обязательно вкладывать в нее большие деньги. На начальном этапе наше агентство частенько работало с предприимчивыми, но богатыми клиентами. Нередко идеи, создававшиеся для наших первых клиентов, были не только изобретательными, но и не требующими больших затрат сегодня когда в число наших клиентов входят крупные компании мы все равно придерживаемся мировоззрения сложившегося после краха фондовой биржи и предлагаем грандиозные идеи за скромные деньги нашим клиентам которые стали более крупными и авторитетными не неважно кто вы а важно что вы хотите устроить рынку небольшую встряску за те деньги которые у вас есть не так ли дамское белье Бамбу Два владельца небольшой компании Бамбу, занимающейся производством дамского белья, хотели привлечь внимание публики во время недельной выставки продажи в Нью-Йорке, но у них было мало денег. В первые годы существования нашего агентства эта ситуация была нам хорошо знакома. После обсуждения многих вариантов у сотрудниц нашей творческой команды Райзы Микенберг и Эми Николсон родилась отличная идея надписи на тротуаре. К тому же у наших клиентов не было денег ни на рекламные щиты, ни на телевидение или радио. Райза и Эми нашли прекрасное решение использовать свободные тротуары около выставочного центра. Мы убедились в том, что краски легко смываются и не наносят вреда окружающей среде. Люди, увидев надпись, должны были оценить шутку, но им вовсе не обязательно было носить на обуви постоянное напоминание о нашем творчестве. Сами надписи гласили «Отсюда видно, что вам не мешает обновить белье». К тому моменту, как прохожий понимал, что это реклама, она успевала проскочить его радар. Надписи на тротуарах также привлекли внимание представителей прессы, посещавших выставочный центр, и послужили темой для ряда публикаций о рекламе «Бамбу» по всему миру, именно по всему миру, даже в такой далекой стране, как Германия. У прессы тоже есть свой радар, и она мгновенно отличает стоящую компанию от неудачной. Аромат Франческо Смальто Представление нового аромата обычно считается одним из самых дорогостоящих маркетинговых предложений. Запуск нового аромата в одном только Bloomingdale's может стоить больше миллиона долларов. В 1988 году один из наших первых клиентов, компания Parlux, занимавшаяся в то время разработкой и продажей ароматов для многих брендов, в том числе Enne Klein и Enne Klein 2, предложил нам следующее: представить на рынке новый аромат от известного европейского дизайнера Франческо Смальто, располагая весьма скудным рекламным бюджетом. Разработка рекламной кампании для нового аромата является нелегким делом, что уж говорить о представлении на рынке. Мы изучили продукт и обратили внимание на его сильный аромат. После многочисленных мозговых атак мы пришли к выводу, что прекрасной предпосылкой для рекламы будет представление аромата как такового и того неотразимого эффекта, который он производит на женщин. Наш аккаунт-директор Элизабет Ларуччи открыла флакон с духами, сделала вид, что падает в обморок и сказала с придыханием «Смайта, ты лишаешь меня сил». Все рассмеялись, и мы поняли, что только что прозвучала гениальная фраза, которую было решено использовать в рекламе. Сложность заключалась в том, чтобы вызвать интерес к презентации в Bloomingdale's. Сегодня универмаги постоянно проводят презентации новых ароматов, и для потребителей и деловой прессы это стало привычным делом. Более того, в течение многих лет потребители в универмагах попадают под обстрел кампаний по продвижению новых ароматов, поэтому их радар постоянно находится во включенном состоянии. Нам, видимо, следовало зарыться в землю, чтобы укрыться от вездесущего радара. Поскольку новый аромат сам по себе был достаточно ярким, мы подумали, что он требует такого же яркого рекламного хода для представления в магазине. Мы решили показать истинную цель духов, произвести впечатление на противоположный пол. Обычно презентации и тестирование новых ароматов в торговых комплексах проводят промоутеры, одетые в строгую униформу или рабочие халаты. Мы же нарядили наших представителей в дорогие вечерние платья, которые отличали их и от покупателей, и от других рекламных агентов. Приглашенные нами сексапильные модели просили проходивших мимо мужчин позволить им подушить их новыми духами. После они говорили с ты лишаешь меня сил» и делали вид, что падают к ногам мужчины. Наш бюджет не был рассчитан на высокооплачиваемых моделей, поэтому мы проводили собеседование с начинающими актрисами, которые пока что работали официантками, и их труд обошелся нам намного дешевле. Для съемок рекламы мы пригласили в то время начинающего, а ныне известного фотографа Джека Педоту. Компания по продвижению товаров в магазине и рекламная кампания в целом были признаны очень успешными. Потому что с их помощью объем продаж нового аромата превысил объем продаж конкурирующего аромата «Ревлон», который выдвигался одновременно с нашим и чей бюджет превышал наш в 20 раз. Благодаря этой идее, миновавшей радар, мы все благоухали как розы.